Глава семнадцатая. Майлиса «Я хочу к себе в комнату». Меня начала потряхивать. Магия, что вернулась в Иссаху, бурлила в крови, а стигма, которая до этого молчала, внезапно стала горячей. «Поужинаем, и я тебя отведу». Ректор блеснул глазами и натянуто улыбнулся. Он будто делал это через силу. «А пока поговорим». «Верните мне кулон!» — стояла я на своем. Ректор остановился напротив, показал на ладони бабушкина украшения, внимательно посмотрел на камни, что сияли голубизной в незабудках, погладил большим пальцем кроваво-красный рубин, а затем резко сжал кулак и спрятал кулон в карман брюк. «Нет, он побудет у меня. Я хочу увидеть, на что ты способна». Эта безделушка ограничивает тебя. Хочу услышать все, даже самое незначительное. Я не буду говорить, — отвернулась я. Можете меня казнить. Будешь. Я даже ахнула от такой наглости и вперилась в его лицо ненавистным взглядом. Кажется, я нашел твое слабое место. Нариен стоял ко мне в полоборота. Он лукаво приподнял уголок порочного рта задержал взгляд на моих губах, которые из-за проснувшейся стигмы покалывало от желания, и коротко облизнулся. Самовлюбленный козел. «Вы не моя пара, и вы мне не нравитесь». «Правда?» Отмахнувшись, ректор прошел к двери, спокойно открыл ее и проговорил кому-то ровным тоном. «Благодарю». Из коридора кто-то негромко ответил, но я не разобрала слов, потому что спрятала лицо под ладонями, уговаривая себя не пылать и не доверять этому мужчине. Мне стало жутко страшно, что моя раскрытая шантажом правда сыграет роковую роль, и жизнь оборвется. Мэсси, природу не обманешь. Ректор вернулся к столику, выставил на него несколько блюд с едой, толстые кувшины, столовые приборы, фарфоровые чашки, блюдцы и тарелки. Силу влечет к силе. «В тебе что-то есть. Я чувствую интерес и тягу. А браслет?» Он кивнул, указывая на мою руку. «Не прицепился бы без взаимности. Так что, хочешь ты этого или нет, придется меня потерпеть». «Вы не понимаете?» Я хлопнула себя по коленям, чтобы отрезветь и не сболтнуть лишнее. «У меня есть жених». «Ты о метке на плече?» Нариен важно присел за стол и подозвал меня жестом. Иди сюда, я не кусаюсь. — Откуда вы знаете? — Да ты открытая книга. Маг подцепил вилкой крупный кусок мяса и, переложив его себе в тарелку, взял ухоженными пальцами несколько печеных картофелин. — Я удивлен, как тебя до сих пор не раскрыли. Как ты с таким везением и неуклюжестью дожила до совершеннолетия. Но это и к лучшему. Теперь я смогу скрыть тебя намного лучше. Сама ты не справишься. Что вы имеете в виду? Не выкай, когда мы в неофициальной обстановке, иначе наш фиктивный союз быстро разоблачат, и я не смогу тебя защитить. Я не просила вашей защиты. А я забыл тебя спросить, что мне делать. Садись. Ешь. Не буду. Уперлась я. «Казалось, что если поднимусь с кровати, то взорвусь от кипящей под горлом крови. Так обезумела стигма, и парный браслет теперь сжег кожу, словно что-то чужеродное. Верните кулон!» «Нет, садись за стол. Я хочу услышать всю правду». «Нет», — скопировала я его тон и снова отвернулась. «Мэй, ты заставляешь меня злиться и применять силу, а я это очень не люблю» мне все равно, что вы любите». «Что ты любишь? Сложно запомнить? Или ты настолько упертая и глупая, что не можешь разобраться, кто враг, а кто друг?» Он бросил вилку на стол, чего-то испуганно звякнула, заставив меня дернуться. Ректор поднялся. Я сжалась и отклонилась назад, боясь, что мужчина снова нападет, но он остановился в нескольких метрах и сгорбился. «Вы точно мне не друг?» я не собираюсь открывать вам душу, делайте, что хотите». «Иди к столу», — пригрозил он, поглядывая из-под лобья. Локон белых волос упал на строгое лицо, перерезав его пополам, и исказив губы и оттенив полоской кожу. «Я не хочу есть». Но живот уже прилип к спине и тихо заурчал. Ректор отреагировал на это ехидной улыбкой. «Я слышу, как ты не хочешь». Он протянул мне ладонь, но остался на достаточном расстоянии. «Иди по доброй воле, или я тебя усажу». «Я не буду с вами есть», — ответила я, глядя прямо в зеленые наглые глаза. «Читайте по губам. Не буду». «Будешь», — я сказал. Он оказался близко, слишком быстро. Закинул меня на плечо и, как перышко, бросил на второй стул. Довольно бережно бросил, хоть и настойчиво. Я вцепилась в его плечи и, не сдерживая злость, попыталась его ударить, но не получилось. Удар будто ушел в сторону, рука соскользнула, заставив меня разъяриться еще сильнее. «Упс, да?» — хихикнул маг. «Ты не причинишь мне вреда, дикарка. Связь этого не позволит». Он спокойно пошел на свое место. «Так вот зачем обручение!» Я схватила самую крупную картошку с тарелки и швырнула ему в затылок. Она скользнула по его плечу и пролетела мимо. «Чтобы я не могла противостоять и не надрала вам задницу!» Догадливая. Открыто рассмеялся мужчина, смахнув с рубашки невидимые крошки. «Ублюдок!» — выкрикнула я и сжала кулаки до хруста. «Тяжко, наверное, быть слабее женщины. Вы не привыкли, чтобы какая-то дикарка говорила вам «нет!» «Пусть так». Он сел, сдавленно откашлялся, продолжая посмеиваться. А когда я потянула за второй картофелиной, даже бровью не повел. «Я тебя сейчас силой накормлю, если не прекратишь нападать и «Не посмеешь, белобрысый, гаденыш общипанный!» Когда я швырнула в него вторым снарядом, он уклонился. Картошка брякнулась в дверцу шкафа и расплылась по дереву желтоватым пятном. Ректор спокойно взял кусок мяса с тарелки и с аппетитом отгрыз филейную часть бедра. «У меня даже слюнки потекли от сочного вида мяса, стекающего горячего жира и поджаристой корочки, но я все равно упорствовала и отворачивалась. Ненавижу, когда мной командуют. Я ему не дочь не подчиненная, чтобы выполнять приказы. Не буду делать то, что он хочет. С голоду сдохну, но не сдамся». «Мэй, хватит» покладисто сказал Нариен, глядя на мою руку, схватившую тяжелый кувшин с узваром. Накажу. Иди ты, ты не причинишь мне вреда, как и я тебе, можешь не пугать. Не причиню, но наказать можно и по-другому. Коварная улыбка украсила чувственный рот. Ты не посмеешь. Я тряхнула головой и задрала подбородок. Маг отложил мясо, стер остатки жира на пальцах салфеткой и, поднявшись, отошел к окну. «А если посмею, тогда что?» Я лишь фыркнула на это. Он меня словно нарочно выводит из себя. Лучше помолчу. Ночное светило развернулось к нам широким серпом и ярко осветило белые волосы ректора. Магические светильники на боковых стенах засияли мощнее, согревая уютом комнату. «Маурис силен. Сильнее Лотта. Задумчиво сказал ректор, глядя перед собой. А в паре с Элеем он может невозможное. Наши власти-идиоты зря казнят оборотных магов, терять столько нужных сил — расточительства. И ты не кажешься монстром полага. Это просто вранье для толпы. Мне неинтересно ваше мнение». Я поставила кувшин на край стола, думая, швырять ли его в спину ректора или все-таки выслушать гада. Мак ведь знает больше, чем я. Вдруг и впрямь поможет. Законы вы все равно не в силах изменить. Время переменчиво, Мэй. Всякое может случиться. Он говорил, стой ко мне спиной, а я дрожал от переизбытка сил и эмоций. Странное чувство. Хочу сбежать, но безудержно мечтаю остаться». «Не в моем случае», — процедила я сквозь зубы. Голос понизился охрип хрип дарыка. «Кто он, Мэй?» Нариен повернулся ко мне, спрятал ладони в карман и брюк, присел на подоконник. Его поза, расслабленная и открытая, наводила на мысль, что он знает наперед, что я сделаю. Все обо мне знает. Я крепче перехватила кувшин и словила небрежную улыбку мужчины. «Кто тебе поставил метку?» — уточнил он, не сводя глаз с моих губ. «Не ваше дело». Я все-таки замахнулась и бросила сосуд. Знала, что ректор увернется, поэтому даже не старалась в него попасть. Сделала это больше из вредности, чем злости. Стекло за его спиной встретилось с тяжелым кувшином. Затрещало. Озвар расплескался на подоконник и закапал с края, будто кровь. Мужчина не дрогнул хотя его спину наверняка окатило компотом. Нариян терпеливо отступил от окна, но замер поодаль от меня. «Теперь мое это дело», — сказал он тихо и печально. «Ты теперь мое дело». Рама окна захрустела, и стекло, разлетевшись на части, осыпалось на пол. Нариен, будто ему все равно, что там за спиной происходит, добавил — Я не дам тебе погибнуть из-за мертвой метки. Ты слишком ценный маг, мой, и. А потом Нориен вдруг захлебнулся словами и стал стремительно оседать. Сначала упал на одно колено, потянулся рукой в мою сторону, забулькал, выплевывая кровь, а потом согнул вторую ногу. Дернувшись всем телом, рухнул лицом в пол и застыл, как бревно. Между лопатками ректора торчал красный осколок витража, величиной с меч, вошедший глубоко в его спину. Наверное, это был шок. Я стояла рядом с телом ректора и не дышала, пока в глазах не потемнело. От этого ноги подогнулись, а к горлу поступила жуткая тошнота. Он умирал. Умирал у меня на глазах, а я не могла ничего сделать. Я не лекарь, не умею залечивать такие раны, разве что царапину заживите, то не с первого раза. «Нариен!» Я присела к нему, но трогать не решилась. «Шейс, что же делать?» — шептала, теряя самообладание. «Только не умирай, негодяй!» Я держала руки над мужчиной и прислушивалась к теплу, к движению магии под пальцами, но ничего не происходило. Мой навязанный жених был без сознания, а я еще не догадывалась, что будет со мной, если он перестанет дышать. «Стигма оборотня не разрушается, если пара умирает». Она затягивает вторую половинку в загробный мир за собой. Ректор не прав. Моя пара жива, иначе я бы уже не смогла шевелиться, а значит, шанс есть. Но как это происходит с брачными связями на Крите? Я не представляю. Как помочь извергу, что истекал кровью по глупости, по банальной случайности? Не мог подальше отступить от окна, мучая меня своими глазами и дерзостями? Что за нелепость? Как можно так глупо подставиться? «Ты же сильный маг, Нариен! Я не понимаю, как ты прозевал угрозу!» Я не говорила, осипела. В груди что-то клубилось, крутилось, сжималось, будто я теряла что-то важное и ценное. Он мне правда нравился. Даже этой своей настойчивостью, властностью, мужественностью и смерти мужчине я точно не желала. Вытаскивать осколок не решилась. Он хоть немного сдерживал кровотечение. Прочитала заклинание про Эберекруэнти. Но оно не сработало. Это у Эри хорошо получается лечить, я на такой не способна. Ошибся, ректор. Бесполезная. Села рядом с мужчиной на колени, едва чувствуя свое тело, и попробовала снова. Читала и читала заклинания сотни раз, пока губы не заболели. От напряжения горели пальцы. Магия в Иссахе сжималась, но не направлялась в нужный поток, не лечила мужчину. Кровь щедро сочилась из раны, будто издеваясь. Я измазала юбку, намочила туфли, прокусила губы от волнения, но продолжала взывать к магии. Бесполезно. Не получалось. Суматошно открыла учебный браслет в поисках ответа: Ничего. Только личные сообщения между педагогами и студентами карта, оценки мой пропуск в библиотеку и столовую о том, что делать, если заболеешь или кому-то в спину войдет полуметровый осколок стекла ни слова. Даже если бы я знала путь в госпиталь, я бы не дотащила этого Борова на голову меня выше и раз в два шире, да и потом, если ректор умрет от ранения. Как я докажу, что к этому не причастна? Ведь я бросила кувшин. Я нападала. Меня тогда точно казнят. «Нариэн, лучше бы ты кричала и издевался, чем вот так!» — прошептала я, пролистывая последние разделы учебного артефакта — «Личная переписка». «Эрика». «Точно». Раскрыла диалог с подругой, набрала на светящейся панели несколько слов, умоляя ее помочь, и отправила. Надежды, что она ответит, не было. Ведь девушка сильно обиделась, когда уходила с урока, и я ее понимала. Время шло. Маурис окрасил комнату голубым, наполнил меня до предельной грани. Я подняла к глазам дрожащие руки и чуть не заплакала при виде выступивших когтей. «Если я позову на помощь, чтобы спасти ректора, меня раскроют. Если не позову, он умрет». «Ты говорил, что будешь защищать». Я сжала холодную руку мужчины и погладила его пальцы. «Мертвым ты мне точно не поможешь. Скажи, что сделать, чтобы ты пришел в себя? Ты же умеешь лечить. Как тебе помочь, я не знаю». «Не знаю как. Обещаю рассказать все, только не умирай!» Я ни на что не надеялась, поэтому горько рассмеялась и сплела наши пальцы. «Жених...» Нориен немного дрогнул, но не очнулся. Кровь из раны вырвалась фонтаном, белая рубашка окрасилась бурым, прилипла к большой спине и меня осенило. Это было очень рискованно, но другого выхода не оставалось. Я потянулась к стеклу сжала пальцы на острых краях и дернула меч вверх. Он вышел из раны и высвободил фонтанирующую кровь. Я не рассматривала рану, не мешкала, отбросила стекло в сторону, вложила силу в порезанные руки и перевернула мужчину на спину. «Только посмею умереть, Ничего не узнаешь, безумный ректор мечты!» — шутила я, пытаясь настроиться, потому что передавать свою магию полумертвому магу без сознания самоубийства — Он выпьет больше, чем надо, и я не смогу очнуться. «Нариен, услышь меня!» Наклонилась к его лицу, повернула голову, обняла ладонями холодные щеки. «Ты обещала, что мы не сможем причинить друг другу вред. Я на тебя надеюсь, Архимаг!» Приложила правую ладонь к его груди, а левую прижала к себе. Мое сердце лупило в руку, бесилось от нагрузки и перевозбуждения. Эссах раскрылась быстро словно ждала моего зова. Один. Магия потекла по руке. Два. Побежала по телу через плечо. Три. Опоясала. Четыре. Добралась до правой руки. Пять. Коснулась пальцев. Шесть. Я распахнула эссаху, нырнула вглубь, хватая золотую нить. Семь. Потянула пламя из себя. Восемь направила ее в эссаху ректора, надеясь, что он выдержит мою силу. Девять. Выплеснула все, что могла. Моя сущность сплелась с магией мужчины, затанцевала в его груди, будто водоворот. Десять. Мое сознание плавно закрутилось спиралью и сомкнулось в черную точку».